Это случилось летом 1916 года в Ставке. Государь вызвал Колчака для личного разговора. Особенная атмосфера всегда окружала Николая. Он был как будто отделен от всего остального мира незримой стеной тишины. Невозможно было представить себе его раздраженным, кричащим, мечущим грома и молнии. В нем ощущалась византийская созерцательность, предмет долгих, восторженных обсуждений в патриотической среде. Колчак застал его читающим книгу на берегу зеркального пруда. Заслышав легкие шаги и шуршание гравия, государь закрыл книгу, повернулся. Он узнал Колчака сразу. «Здравствуйте, Александр васильевич контрадмирал Контр-адмирал остановился, вытянулся. «Мне много рассказывали о вашей отваге во время боевых рейдов на Балтике», продолжал царь. «Странное впечатление производили его глаза». широко раскрытые, очень светлые, как будто нарисованные на лице. «Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество», — отозвался Колчак обычной формулой. Император положил книгу на колени, подвинулся на скамье, кивнул. «Садитесь». Колчак уселся, как рядом с барышней, настороженно. Николай заговорил спокойно, дружеским тоном. «Еще перед началом войны мы договорились с Англией и Францией, что... Проливы Босфора и Дарданелла отойдут к нам. В связи с предстоящим вступлением Румынии в войну возникли некоторые трудности. Главная задача, которая возлагается нами на вас, разработка желательно в двух вариантах и осуществление босфорской операции, которую мы намечаем на весну семнадцатого года. Хотя вся ваша военная работа до сих пор была связана с Балтикой, именно вы... По общему мнению, ставки более других подходить для подготовки удара по Константинополю. Поэтому первая ваша задача теперь добиться превосходства русского флота на Черном море и взять Константинополь. Старинная мечта русских царей водрузить крест над Святой Софии уходила корнями еще XVIII век. Еще Екатерина Великая лелеяла эти мысли, отчего и дала второму из своих внуков имя Константина. Она опрочила ему будущее в Константиновом Граде, впавшей под турками столицы Византии. У Колчака ухнуло сердце. Неужели такое впрям возможно? И станет действительностью благодаря ему, Александру Васильевичу Колчаку. Он всегда, с самого детства, ощущал себя рожденным для некой миссии, для какого-то великого свершения. Быть может, теперь настал его час, и Николай каким-то образом угадал? Помолчав, Колчак спокойно и вежливо уточнил. «Меня переводят на Черноморский флот?» Ничто не выдавало ни его волнения, ни внезапно поднявшейся буре мыслей. «Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь командующим Черноморским флотом», подтвердил государь. «Ваш опыт стал необходим на юге. Ключ от Берлина лежит в Босфоре». Колчак встал, коротко поклонился. «Благодарю за доверие, Ваше Величество». Император поднял голову, и впервые за все время разговора глаза их встретились. Византийский взор государя оказался именно таким, как его расписывали поклонники, тихим, благожелательным и вместе с тем страшным по своей нечеловеческой проницательности. Я знаю, как вы привязаны к Балтике, Александр Васильевич. Вероятно, для вас это не только новое назначение, но и во многом перемена участи. Ваше Величество, вы читаете мысли, которых у меня быть не должно. Царь кивнул задумчиво. Перемена участи, предначертания. Вы читали книгу Йова? Я часто перечитываю. Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Можешь ли совершенно постигнуть вседержителя? Длиннее земли мера его и шире моря. Колчак услышал «море» и мгновенно предстали его воображению бескрайние, опасные подлежащие покорению просторы. Несомненно, он, как император, был увлечен мыслью о судьбе, но видел это в каком-то ином свете. Николай встал, протянул руку. Адмирал Колчак крепко пожал ее.